Глава тридцать четвёртая. Я оказалась в небольшом зале, в котором до сих пор бывать не приходилось. Что-то наподобие затемнённого кабинета. И снова полки с книгами. Похоже, в своей спальне, а их хранил далеко не все архивы. Он вместе с Нотоном склонился над столом, ведя пальцем по большой развернутой карте. Но сразу после того, как я обозначилась за его спиной, резко выпрямился и развернулся. Раздался облегчённый выдох. И странно, что он принадлежал нотону а не моему так называемому мужчине. Не сомневаясь, что он искал всё это недолгое время, не больше двух цинов, пытался угадать, где я и как меня вытащить. Однако выражение его лица отнюдь не выражало крайнего волнения. Меня от чего-то такая реакция расстроила, будто бы я уже мысленно себе нарисовала его истерику от моей потери. Голос его тоже, о, как это было знакомо, Звучал спокойно и равнодушно. «Ты Катя или богиня?» Увидел кривую вымученную улыбку на моём лице, понял ответ и продолжил спрашивать. «Хорошо. Ты в порядке? Лекарь нужен?» «Нет». Я качнула головой. «Со мной всё хорошо. Теперь». «Да, меня тоже сильно сдавило натянутой связью. Ты была где-то слишком далеко. Даже думать сложно. Что произошло?» Я медленно прошла к стулу, собирая идеи, которые успела обмозговать. «Пока выдавать все свои сомнения бессмысленно. А их не поймут, не разделят». Села, посмотрела прямо. Сначала на взволнованного и всё ещё бледного Ноттана, затем на Ринца. Говорила, не отводя взгляда от чёрной повязки. «Я была у неё, у богини», — пояснила сразу, чтобы не переспрашивали. Она каким-то образом смогла завладеть ненадолго моим телом и перенесла к себе. «Наверное, я эту возможности дала». Целый день практиковалась в мелких заклинаниях и очень устала. Ринс подхватил за спинку другой стул, в воздухе круто развернул и с грохотом поставил перед Нотаном. Толстяк благодарно улыбнулся и присел. Он же и выдал свои предположения. Или богиня стала настолько сильной, что на совсем короткое время может докричаться до любого из потенциальных сосудов. «Не вини себя, Катя. Она пробилась бы в твоё сознание в любом случае». Не сегодня, так завтра. Но как же ты смогла вернуться?» Это было самое сложное. Сказать правду. приноты нотане все равно лгать не выходит. Но правду частичную, не открывающую все картины. Ведь в ином случае мне уже не дадут пространства на осмысление и собственные решения. Она меня отпустила. «Что?» Вопрос прозвучал сразу с двух сторон, хотя и с разными интонациями. И я повторила. Она отпустила меня сама. Спросила моего согласия, я отказала. Мне было плохо, ну, от нашей клятвы. Возможно, богиня не увидела смысла в пытках и уговорах. но он подался вперёд, вглядываясь в моё лицо небесно-голубыми глазами. И не попросила больше ничего? Отпустила из жалости к твоему состоянию? Не угрожала, не уговаривала, ничего больше не говорила? Звучит весьма странно. Разве у неё есть другой сосуд? Лучше бы белого айха здесь не было. Сама его аура заставляла выложить всё на блюдечке. Я прикрыла глаза и несколько раз мысленно повторила «Май подавляя в себе светлую магию, которая так отчаянно рвалась к Нотону и искренности. После третьего раза эта тяга заметно снизилась. Открыла глаза и произнесла отчётливо. Больше ничего важного. Насколько я поняла, других сосудов у неё нет. А её недавний голод был ненамеренным. Так богиня тосковала по человеку, в котором видела своё спасение. «Не убивайте пришельцев и не получите повторения». Нотон недоверчиво качал головой, а потом озвучил причину. «Ты что-то скрываешь. Никак не могу понять, что именно и, главное, зачем». Ринс шагнул вперёд, привлекая моё внимание к себе. «Сатя, ты говоришь правду?» Соврать ему было намного проще. Больше меня не сдерживала клятва. «Чистую правду, айх. И ничего важного не скрываю». «Быть может, кроме того, что меня потрясло место её пребывания, хуже любой тюрьмы. Я даже рада, что большую часть времени она спит». Сделала паузу и добавила. «Мне тоже не помешало бы». Ринз кивнул, не усомнившись в моих словах. но Ноттен же поддался своей извечной заботе. «Представляю, как тебя вымотал этот опыт, бедняжка. Сейчас я не могу ничем помочь, только отварами и... Я могу», — перебил его ринс «Моё дыхание поможет». «Ноттон, раз всё так разрешилось, возвращайтесь в комнату». «Поведение богини выглядит нелогичным, но пока всё равно нет других данных». Он подошёл ко мне, взял за руку, поднимая, но вначале перенёс нас в знакомые покои, а лишь затем склонился к губам. «Рот открой», — то ли попросил, то ли приказал. Я послушно приняла его дыхание и сразу почувствовала себя бодрее. Но Ринс не отстранился, а снова коснулся губ уже поцелуем. Не стал напирать и углублять, с непривычной для себя нежностью больше лаская, чем возбуждая. Затем прижал к себе и прошептал в висок. Я испугался, и меня тошнило от собственного бессилия. Я просто не знал, что делать. Доступ в ловушку запечатан, сам путь к ней скрыт. Разумеется, я бы смог его найти, вытряс бы все ордена, могущие обладать этой информацией. Но сомневался, что успею вовремя. Два цена я чувствовал себя обмочившимся ребёнком в подвале посреди хаоса, на который не могу повлиять. Мне было похоже, что его волнение было именно таковым. Радость от встречи я больше увидела от Нотана, чем от него. Потому я уточнила. Мне было важно услышать полное объяснение. Чего испугались? Что я соглашусь? Согласишься? Он удивился и отодвинулся. Повязка была направлена на мои глаза. «Ты-то...» которая даже в капсулу не согласилась лечь без абсолютных гарантий дальнейшего. Ты выживанка, пусть и способная на сострадание и риск ради близких, но гарантии твоего существования вряд ли сдвинулись с главного пьедестала. Одолжить своё тело самому могущественному существу, которое знал этот мир, куда сложнее, чем поддаться уговорам учёных. Нет, Кать, твоё согласие я пока не рассматривал. Видимо, не до такой степени отчаялся. Тогда чего? «Того, что я не доживу до вашего появления?» «А есть и другие варианты?» Он, вопреки своей обычной прямолинейности, вдруг начал отвечать вопросом на вопрос. «А, а догадалась я. «Клятва же! С моей смертью она разорвалась бы! Или принесла бы вам серьёзные мучения? Или вообще потащила бы меня за тобой?» Подкинул он ещё одну возможную причину более холодным тоном. «Кто её знает, эту бесовую связь?» Я сразу успокоилась. «Теперь понятно. Тогда порадуемся вместе, что всё так хорошо разрешилось». Но улыбка Ринса перестала быть нежной или удивлённой. Он будто злился на что-то. Даже переместил ладони мне на плечи и сжал, словно собирался меня трясти. «Кажется, ты уже всему нашла объяснение, в том числе и тому, что лежит на поверхности. Я даже волноваться за тебя не мог без десятка дополнительных поводов. Куда уж обсуждать всё остальное? Каждый раз я смотрю на тебя и не понимаю, почему именно ты?» как наказание за грехи. Я всё пытаюсь. Только бесы видят, как я пытаюсь. Это что, признание в любви? Не знаю в чём, но признание. Я не стану укладывать душу перед тобой, чтобы ты вытирала об неё ноги. Оставлю за собой право волноваться, когда ты в смертельной опасности, но продолжу тебе не доверять. бабам Очередной тяжёлый удар по чаше весов, созданных ещё разговором с богиней. Привязался, прицепился за вздорный, ни на чей не похожий характер и, Разглядел три оттенка в волосах. Ринс нервничает из-за моего непонимания и из-за полного отсутствия взаимности. Вряд ли ему вообще легко описывать свои чувства. А мне легко? Особенно такие спорные. Ведь и сейчас я здесь, уже не привязанная никакими клятвами. Я ведь тоже в некотором роде прицепилась и класть душу под его ноги не собираюсь. Ему я попросту настолько не доверяю. Но сказать и ничего не успела. Ринс отпустил меня и подтолкнул к кровати. «Спи. Ты ведь хотела спать?» Я улеглась, наконец-то забравшись под одеяло. Итак, Ринс не догадался, что с моей стороны клятва уже не работает. Я могу ему врать и не страдать от расстояния. Возможно, Айху просто в голову, пока не пришло проверять именно этот пункт. Не до того сейчас. Это даёт мне некоторую свободу действий. И время, чтобы разобраться, как поступить с этой самой свободой. Наверняка я знала лишь одно — Ринз положением богини не проникнется. Можно попробовать достучаться до Нотена, но ринс тут же найдет для того десять доводов сверху. И Нотен смирится, как мирился до сих пор, с необходимыми жертвами ради всеобщего блага. Зато если черный айх заподозрит меня в лояльности по отношению к затворнице, то обезопасит привычный мир любым способом. «Я ему дорога, как угодно можно трактовать его признание, но симпатия ко мне в нем есть». И он уже жертвовал дорогими людьми. Придется снова, сделает снова. Он в своей кромешной расчетливости, в некоторых вопросах, до мональности предсказуем. Уверена, за мной теперь и присматривать будут куда тщательнее. На случай, если богиня вновь приспичит меня вызвать предыдущим способом. Или еще что-нибудь сотворить моими руками. Она смогла завладеть моим телом всего лишь на секунду. И этим принесла немало хлопот. Секунда. Достаточно промежуток времени, если знаешь, что именно нужно делать. Я не верила, что она так поступит. Незачем было отпускать, разделалась ставка на манипуляции. Проще было заставить меня дать согласие на месте. Богиня, насколько хватает моего разумения, сделала другую ставку. Зародить во мне сомнения, которые и повернут меня в сторону помощи. Любое насилие, и я сорвусь с крючка. Либо одно, либо другое. а Она уже выбрала другое. Если я хоть что-нибудь понимаю в божественной логике, конечно. Но проблема в том, что мое мнение на этот счет не имеет никакого значения. Важно лишь то, как окажется со стороны. Пока следует затаиться и выиграть период на раздумье. И он зависит от времени, за которое Ринц разглядит отсутствие знака.